Беда в том, что месяц за месяцем принц набирает вес при дворе. Он стал выгодным вложением капитала. Французский король может предложить ему одну из своих дочек. Наготове сотни принцесс на выданье по всей Европе. Даже у императора Священной Римской империи имеется незамужняя дочь, принцесса Маргарита, которая тоже вполне подойдет. Нет. Пора брать быка за рога. И прямо сейчас, в апреле, когда заканчивается мой траур, королю торопиться некуда. Его наследник молод, принцу всего одиннадцать, но мне то уже семнадцать. Мне пора замуж, пора вернуть себе титул принцессу эльской. При этом их католические величества короли Кастилии и Арагона. Требуют всего сразу — возврата приданого, возвращения дочери и полной выплаты вдовьей доли за неопределенный период. В сумме это составляет столько, что король Генрих просто вынужден искать какой-то иной выход. А родители с переговорами не торопятся, тянут, то есть дают знать, что не ждут ни меня, ни денег, и надеются, что король Англии это понимает». Однако они его недооценивают. Ему такие намеки ни к чему. Он и сам видит, что позиция у него сильнее. Он владеет и половиной приданого, и мной. Он не дурак, нет. Он правильно трактует спокойную и неторопливую манеру, с которой держится новый миссар, присланный матушкой, Дон Гутерре Гомес де Фоэн Салида. расценивая такое поведение как еще один признак того, что мои родители намерены оставить меня в его руках в Англии. Не нужно быть Макиавелли, чтобы понять, что родители рассчитывают снова выдать меня за английского принца, точно так же, как... Когда вдовела моя сестра Исабель, ее сызнова послали в Португалию, чтобы выдать за дядю ее покойного супруга. Такое случается, но только тогда, когда все с этим согласны. А в Англии, где король-новичок на троне полон амбиций, чтобы это сбылось, с нашей стороны потребуется приложить куда больше усилий. В своих письмах матушка призывает меня к терпению. Пишет, что у нее есть план, для воплощения которого в жизнь потребно время, а между тем мне следует вести себя умно и стараться, не дай бог, не обидеть ни короля, ни его достойную матушку. «Я принцесса Уэльская», — отвечаю я ей. «Принцесса Уэльская — будущая королева Англии». Ты сама вырастила меня так, чтобы я в полной мере осознавала значение этих титулов. Разве я могу уронить свое имя? — Терпение, — снова пишет она на потертом, захватанном многими руками листке, которому потребовались недели, чтобы дойти до меня со сломанной печатью. Кто угодно мог прочитать, что в нем. — Я согласна. Тебе быть королевой. Такова твоя судьба. Господня воля и мое желание. Будь терпелива. Сколько еще мне терпеть? Спрашиваю я Господа, стоя на коленях в часовне в годовщину смерти Артура. Если такова твоя воля, отчего ты не исполнишь ее сразу? А если это не так, отчего ты не забрал меня вместе с Артуром? Если ты слышишь меня сейчас, отчего мне так одиноко? Тем же днем к вечеру дворецкий объявил, что к принцессе гости. «Леди Маргарет Пол!» — выкликнул он от двери. Отложив Библию, принцесса повернула бледное лицо, чтобы встретиться взглядом с подругой, улыбающейся ей с порога. «Дорогая моя!» «Ваше Высочество!» — низко присела леди Пол, а Каталина, кинувшись к ней через всю комнату, подняла ее из поклона и заключила в объятия. «Не плачьте! Не плачьте, Ваше Высочество! А то я тоже не выдержу!» «Не буду, не буду! Обещаю вам!» — пробормотала Каталина и повернулась к придворным. «Оставьте нас!» Те неохотно вышли.